63. Никогда еще Адамберг не видел, чтобы подследственные вели себя так странно. Ариана сидела напротив, по другую сторону его рабочего стола, но при этом, ничуть не смущаясь, она развернула стул на 90 градусов, словно собиралась говорить, со стеной. Адамбергу пришлось зайти с другой стороны чтобы видеть её лицо. Но Ариана снова переставила стул под прямым углом и упёрлась взглядом в дверь. В этом не было ни страха, ни злого умысла, ни вызова, словно под действием магнита, отталкивающего себе подобных, она тут же раскручивалась в другую сторону, стоило комиссару подойти ближе. Так вела себя в детстве игрушечная танцовщица Его сестры, которые начинали кружиться, если к ней подносили зеркало. Много позже он понял, что в розовых колготках балерины и на обратной стороне зеркала были спрятаны магниты. Соответственно, Ариана была танцовщицей, а он зеркалом. Она инстинктивно избегала отражающей поверхности, опасаясь увидеть Омегу. в глазах Адамберга, и он вынужден был в свою очередь описывать круги по кабинету, пока Ариана, словно не замечая его движения, говорила в пустоту. Ей было совершенно не в дамёк, в чём её собственно обвиняют. Но не задевая вопросов и не возмущаясь, она вела себя послушно, почти кротко, словно другая её часть. Прекрасно сознавала, что она тут делает, и временно смирялась с этим, как с нелепой случайностью в управляемой ею судьбе. Адамберг успел пробежать несколько глав злополучной книги и угадывал теперь в ее пассивном, но конфликтном поведении диковинные симптомы расщепления личности. Этот феномен был известен Ариане слишком хорошо. Она положила на его изучение несколько лет, не ощутив при этом, что сама была центром собственного исследования. На допросе в полиции Альфа ничего не понимала, а Омега, затаившись, осторожно молчала в поисках выхода или компромисс. Адамбург предполагал, что Ариана, заложница своего необычайного высокомерия, так и не простила ему истории с крысами, не стерпела и оскорбления, нанесённого санитаркой, которая увела у неё мужа у всех на виду. Как бы это ни было, Вулкан взорвался, выплюнув наружу ярость и жажду возмездия. Правда, судебный медик Ариана Лагард даже не подозревала об этом потоке безудержных и смертоносных извержений. Год спустя санитарка разбилась в горах, но муж всё равно к Риане не вернулся. Он нашёл себе новую спутницу жизни, она тоже погибла, попав под поезд. Совершая убийство за убийством Риана шла к намеченной цели, к завоеванию высшей власти, неведомой другим женщинам. к вечному превосходству, которое избавит её от жалкого удела ей подобных. Ею двигала неодолимая ненависть к ближнему, и ненависть эту вряд ли удастся понять разве что сама Омега заговорит в один прекрасный день. Ариане пришлось 10 лет грысть удила, поскольку рецепт из De Sanctis Reliquis неумолимо возвещал что пять раз настанет время юности, и ты обратишь его вспять, будучи неуязвим для его потока. И так снова и снова. В этом пункте Адамберг и его помощники совершили непростительную ошибку, решив умножить на пять. Пятнадцатилетний возраст, пущенные по следу медсестры, они незаметно для самих себя подогнали результат к семидесяти пяти годам, ангула смерти. Но в то время, когда переписывалась De Santis Reliquies, пятнадцатилетние девочки рожали детей, а мальчики крепко держались в седле. Время юности истекало в 12 лет. Соответственно, обратить опять надвигающуюся смерть и увернуться от её косы полагалось в 60. Именно на пороге шестидесятилетия Ариана и начала приводить в исполнение Целую серию давно задуманных убийств. 6 мая в час 20 утра в присутствии полицейских Данглара, Мордана, Вайренко, Эсталера и доктора Ромена Адамберг начал официальную запись допроса Арианы Лагард, задержанной по обвинению в преднамеренных убийствах и покушениях на убийство. Что происходит? Жан-Батист Жан-Батист спросила Ариана, любезно глядя в стену. Я прочту тебе обвинительное заключение в первой редакции, тихо объяснил Адамберг. Казалось, она знает всё и не знает ничего. И её взгляд, когда Адамберг случайно ловил его на себе, было трудно выдержать. Столько в нём было вежливого высокомерия, ума и озлоблённости. Этот невменяемый взгляд, где боролись по очереди за беря верх альфа и омега, сбивал с толку её собеседников, обращая их к собственным сокровенным безумствам и наводя на невыносимую мысль о том, что из-за их внутренней стеной прячутся, возможно, неведомые монстры, готовые в любой момент открыть в них самих кратер неизвестного вулкана. Адамберг зачитал длинный список преступлений, внимательно наблюдая, не вызовет ли хоть одно из них реакцию на царственном лице Арианы. Но Омега была слишком хитра, чтобы так просто выдать себя и притаившись за непроницаемой завесой с улыбкой слушала его. И только эта вымученная улыбка выдавала её тайное присутствие. В убийствах панье Жанины, 23 лет, и Белодан крестьяны, 24 лет, любовниц Лагарда Шарля Андре, вашего супруга, в подстрекательстве и организации побега, Ленжевенклер, 75 лет, отбывающий наказание в тюрьме Фрайбурга, Германия, в убийстве Карлштейна Отта, 56 лет. Надзирателя в тюрьме Фрайбурга, в убийствах Шатель Элизабет, 36 лет, секретаря ту рагентства, Виймо Паскалины, 38 лет, служащей сапожной мастерской, Тунде Диалы, 24 лет, без определённых занятий, и Паё Дидие, 22 лет, без определённых занятий, в покушении на убийство Ретан Курвиалетты, 35 лет, лейтенанта полиции, в убийстве Грималя Жиля, 42 лет, бригадира жандармерии, в покушении на убийство Бидо Франсины, уборщицы, во вторичном покушении на убийство Ретанкур Виолетты, в присутствии свидетелей, в осквернении могил Шатель Элизабеты и Веймо Паскалины. Адамберг в изнеможении. — отложил листок. «Восемь убийств, три покушения на убийство, две оскверненные могилы». «В надругательстве над котом-нарциссом, одиннадцати лет», — прошептал он. «Эвисцирации большого рыжака, оленя с десятью отростками и двух его неизвестных товарищей». «Ты меня слышишь, Ариана?» «Я не могу понять, о чем ты, вот и все». Ты давно затаила на меня обиду, да? Ты так и не простила мне, что я свёл на нет твои заключения в деле Юбера Сандрена. А вот оно что. Ты прямо на нём зациклился, составляя свой план. Ты решила отыграться на нас. Твой успех неминуемо вёл к моему провалу. Чего ж, лучше. Меня перевели к вам на работу. Потому что У нас было вакантное место, и ты его попросила. Ты вывела из строя доктора Ромена, заставив его питаться журавлиным помётом. Журавлиным помётом? тихо спросил Эстлер. Донглар недоумённо развёл руками. Ариана вынула из сумки сигарету, и Верен протянул ей зажигалку. Пока можно курить? вежливо обратилась она к стене. Можешь говорить, сколько влезет? — Меня предупреждали на твой счет. Ты не в себе. Твоя мать была права. У тебя в голове со свистом гуляет ветер. — Оставь в покое мою мать, — сдержанно сказал Адамберг. — Мы с Дангларом и Столером видели, как ты вошла в двадцать три часа в палату, кританкур, держа в руке шприц с наваксоном. Скажи, что ты об этом думаешь. Адамберг подошел к ней со стороны стены, но Ариана тотчас же... Повернулась к столу. «Спроси лучше Ромена», — сказала она. «Он скажет, что в шприце содержалось средство, нейтрализующее на ваксон. Оно быстро поставило бы ее на ноги. Вы, слово Азье, вы спротивились этому под тем предлогом, что препарат находится пока, в стадии разработки. Ромену же я оказала услугу. Он не в силах был сам доехать до больницы. Не могла же я знать, что у них что-то было». с ритенкур. И она пичкала его транквилизаторами, чтобы получить над ним полную власть. Она всё время торчала у него, присасывалась к нему, как пиявка. Полагаю, он понял, какой вред она ему причиняла, и воспользовался случаем, чтобы от неё избавиться. В его состоянии смерть приписали бы внезапному ухудшению. "Побойся бога, Ариана", воскликнул Роман, пытаясь подняться. Брось, старик, сказал Адамберг, возвращаясь к своему столу. Что заставило Ариану в очередной раз повернуться в противоположном направлении? Адамберг открыл блокнот, сел за стол и несколько минут что-то писал. Ариана была сильным, очень сильным противником. Судью вполне могла убедить её версия. Кто посмеет усомниться в словах известного судебного медика? поверив незаметному доктору Ромену, утратившему здравый смысл. Ты хорошо знала медсестру, продолжил Эдемберг, и часто расспрашивал её. Пока работала над книгой, ты знала, кто её арестовал. Достаточно было самой малости, чтобы пустить меня по её следу, при условии само собой, что она окажется в нетюрьме. Ты убила охранника, И помогла избежать, надев на неё врачебный халат. Потом перевелась сюда, чтобы быть в эпицентре событий, подготовив себя к отличного козла отпущения. Тебе оставалось только завершить приготовление микстуры, самой грандиозной твоей смесь. Не любишь ты мои смеси, с сожалением сказала Ариана. Не очень. Ты переписал рецепт или с детства знал наизусть? Какой рецепт? Гренадьёра? Фиалки, знаешь ли ты, что у свиней в пятачке есть кость? Да, удивлённо ответила она. Конечно, знаешь. Ты же оставила её в раке Иеронима, с Витова и Ранимовым вместе со вечьими костями. Тебе давно знакомы эти мощи, как иды реликвис. А знаешь ли ты, что и в кошачьем пенисе есть кость? Признаюсь, нет. А крестовидное кольцо сердце у оленя тоже не знаю. Адамберг предпринял ещё одну попытку, подойдя к двери, но Ариана приспокойно повернулась к Данглару и Вейренку, глядя сквозь них. Узнав, что Ританкур стремительно поправляется, ты поняла, что времени остаётся совсем немного, и надо срочно заставить её молчать. Уникальное явление Кажется, доктор Ловозье не хочет тебе её отдавать. Во всяком случае, об этом шепчутся в Сен-Венсан-де-Поле. Откуда ты знаешь, о чём там шепчутся? Тесен мир моих коллег, Жан-Батист. Адамберг взялся за мобильник. Ламар и Морель обыскивали квартиру, которую Ариана снимала в Париже. Ну, туфли по крайней мере мы нашли. сказал Ламар. Это ботиночки песочного цвета с высокой шнуровкой на микропорке толщиной около 10 см. Да, сейчас на ней такие же, только чёрные. Эта пара лежит вместе с аккуратно сложенным длинным серым шерстяным пальто, но подошвы ненавощены. Понятное дело. Воск это всего лишь наводка на медсестру. А с надобье пока ничего. Что они у меня делают? поразила Сирян. Проводит обыск. Адамбер убрал телефон в карман. Они нашли другие твои туфли. Где? Там, где их не увидела бы Альфа. В лестничном шкафу с электрощётчками. Зачем мне прятать свои вещи в местах общего пользования? Это не моё. Ни одного веского доказательства. подумал Адамберг, чтобы зажать в угол такую противницу. Ему понадобится нечто большее, чем ее присутствие в больнице. Оставалась только слабая надежда на признание, на крушение личности, как сказала бы сама Ариана, а Адамберг потер глаза. «Почему ты носишь эти туфли? На такой толстой подошве ходить неудобно. Они удлиняют силуэт, придают статность». Ты ничего, в остатности не смыслишь, Жан-Батист. Я знаю только то, что ты сама написала. Страдающий диссоциацией личности должен отгородиться от своих преступлений. Благодаря таким подушвам ты находишься на нужной высоте, вроде как на ходулях, да? И к тому же, кажется, выше. Тебя длинную серую тень видели у скорж кладбища в Манруже и племянник Освальда В те ночи ты приходила на разведку, и Францина тебя видела, но ходить в таких туфлях неудобно. Отсюда и эта медленная, скользящая, неуверенная походка, которую все они описали. Устав крутиться наподобие игрушечного зеркала, Адамберг сел за рабочий стол, согласившись обращаться к правому плечу, недоступной балерины. На первый взгляд я оказался в Аранкуре по чистой случайности. Рок? Судьба? Нет. Роль судьбы сыграла ты. Ты сосватала Камилль этот концерт. Она никак не могла понять, почему вдруг к ней обратились из британского оркестра. Таким образом ты заманила меня в нужное место. И с этого момента могла управлять мною по своему усмотрению следить за событиями и играть роль случая. Ты попросила Эрманс вызвать меня на кладбище в Апартюн. Потом уговорила её не пускать меня больше на ночь, чтобы она лишнего не разболтала. Такая женщина, как ты, слепит из бедняжки Эрманс всё что угодно. Ты знаешь, те края на изусть это колыбель твоей юности. Обрати время вспять. Бывший священник Мэниль, отец Раймон, был твоим троюродным родственником. Ты воспитывалась в Карла у своих приёмных родителей в 4 км от мощей Святого Иеронима. Старый кюре читал тебе древние книги, позволял трогать рёбра Святого и вообще проводил с тобой много времени, поэтому все были негласно убеждены, что ты его дочь в грехе. Помнишь его? Он был другом семьи, вспомнила Ариана, улыбнувшись детству и тени. Редкий зануда, доставал меня всякой колдовской писаниной, но я его любила. Он интересовался рецептом дериликвес, по-моему, он только им и интересовался, не считая меня. Он вбил себе в голову, что должен приготовить волшебную бурду. Это был просто старый психопат. со своими заморочками. Необычный такой священник. Для начала у него была половивая косточка у священника, в ужасе спросила столер. Он изъял её из кота викария, сказала Ариана, еле сдерживая смех. А потом ему понадобились оленьи кости. Какие? Кость из сердца. Ты же говоришь, что не знала о её существовании. Я нет, а он знал. И он их достал, приготовился надобье вместе с тобой. Нет, второй олень растерзал беднягу, ударил его в живот отростком рога, и он умер. И ты решила начать всё заново. Что начать? Готовить смесь. Какую смесь? Гренадьёр? Круг замкнулся, подумал Адамберг, рисуя на листочке восьмёрки, как тогда горящим прутиком В кабинете воцарилось молчание. Только идиоты могли вообразить, что Раймон был моим отцом. Неожиданно заговорила Ариана: "Ты во Флоренции бываешь?" "Нет, я езжу в горы. Но если вдруг ты там окажешься, то увидишь двух красных существ, покрытых чешуёй, гниющими камнями, тестикулами и свисающими сосками". "Допустим, Не допустим, Жан-Батис, ты увидишь их, вот и все. И что тогда? Ничего. Их написал фра Анжелико. Против искусства не попрешь. Нет, согласен. Это мои родители. Ариана адресовала стене робкую улыбку. Поэтому, будь добр, не говори со мной о них. А я ей не говорю. Оставь их там, где они есть». Аденбург звонил на Данглара, который знаками дал ему понять, что Фра Анжелико действительно существовал и исходящих гноем чудищ писал, но ничто не говорило о том, что художник имел в виду родителей Арианы, поскольку жил он в 15 веке. А про Апартюн, помнишь? Не отступал Аденбург. Ты их там всех знаешь, как облупленных. Тебе ничего не стоило пройтись по кладбищу. на глазах впечатлительного гроссьена, который каждую пятницу в полночь торчит на этой дорожке. Тебе просто было догадаться, что гроссьен всё расскажет матери, а она Освальду помыкать эрманс вообще пара пустыков. Ты вертела мной, как хотела, усеивая мою дорогу трупами. который я так удачно отправлял тебе на компетентное вскрытие. Но ты не могла предугадать, что новый священник сообщит нам о существовании Дэрэликвис, а Данглар заинтересоуется книгой. С другой стороны, какое это имело значение? Твоя трагедия, Ариана, в том, что Вейренк запомнил рецепт наизусть. Необычный, несуразный, чистый гений, а Паскалина Он отнес лай из уроддованного кота в церковь, чтобы кюре помолился за него. Поступок необычный, несуразный, но чистый. А Ританкур не умерла от новоксона. Необычная несуразная стойкость. А смерть али не встревожила людей? И Робер, охваченный столь же несуразным горем, привёл меня к телу большого рыжака. И сердце зверя намертво Засела у меня в голове, и я унёс его рога. Вот это необычное поведение людей. Внутренний свет каждого и невычислимые последствия их несуразных поступков никогда тебя не волновали. Ты просто не брала их в расчёт. Ближнего своего ты любила только в мёртвом состоянии. Да и кто они такие, эти ближние? Пустяки, мелочь, мириады. бессмысленных существ, не заслуживающее интереса серая людская масса. Потеряв в нём интересы, погубила себя. Адамберг потянулся, закрыл глаза, понимая, что осторожность и молчание Арианы воздвигали на его пути непреодолимые преграды. Их слова катились, как два параллельно идущих поезда, без всякой надежды на встречу. Расскажи мне о муже — попросил он, снова облокачиваясь на стол. — Как он поживает? — Шарль? — спросила Ариана, удивленно подняв брови. — Я уже много лет его не видела, и чем меньше я его вижу, тем лучше себя чувствую. — Ты уверена? — На все сто. — Шарль неудачник, который спит и видит, как бы трахнуть санитарку. Ты сам знаешь. — Но после того... как он тебя бросил ты больше не вышла замуж у тебя не было спутников жизни тебе-то какое дело наконец её линия обороны дала трещину в голосе послышались низкие ноты манера выражаться стала менее корректной омега шла по гребню стены говорят шарль всё ещё тебя любит ну вот оно что Ничего другого я от этого придурка и не ожидала. Говорят, он начинает понимать, что санитарки тебе в подмётки не годятся. А ещё бы, где я, где эти свиноматки, Жан-Батист. Эстелирно наклонился к Данглару, а в пятачке свиноматки тоже есть кость, прошептал он. Думав да, ответил Данглар знаком, показав, что этим они займутся позже. Говорят, Шарль хочет тебе вернуться. В Лилле ходят такие слухи. Хм, вот оно что. Не боишься, что будешь слишком старой, когда он вернётся? Ариана издала почти светский смешок. Старение, Жан-Батист, это извращённый замысел, вышедший прямиком из порочного воображения господа. Сколько лет-то мне даж? 60? Ну что вы? Конечно, нет. вырвалось у Эстолера. Заткнись, оборвал его Донглар. Вот видишь, даже молодому человеку это известно. Что это? Ариана взяла сигарету вновь, создавая дымовую завесу между собой и Омегой. Ты зашла ко мне незадолго до моего переезда, чтобы сориентироваться на местности и открыть дверь на чердак Едва не сведя с ума в ту ночь мудрого Лусио Веласко. Что ты надела? Маску? Чулок? Кто такой? Луся увеласко. Мой сосед-испанец. Открыв дверь чердака, ты могла попасть туда в любой момент. Ты появлялась по ночам и тихо скользила там, потом уходила. Ариана стряхнула пепел на пол. Ты слышал шаги наверху? Да. Это она, Жан-Батист. Клер Ланжевен, она ищет тебя. Да, ты очень хотела, чтобы мы в это поверили. Я должен был рассказать о ночных визитах, постоянно подпитывая миф о медсестре, которая бродит вокруг меня, готовясь нанести удар. И она бы нанесла его твоей рукой, вооружённой шприцом или скальпелем. Знаешь, почему я не особенно беспокоился? Нет, это вот ты не знаешь. А тебе следовало бы по беспокоиться. Она опасная особа, я тебя предупреждала. Дело в том, что один призрак у меня уже живёт, святая Кларисса, видишь, как всё несуразно. Её убил дубильщик в 1771 году, подсказал Данглар. Голыми руками, добавила Демберг. Слушай внимательно, Ариана. Ты не можешь всего знать. Ну, так вот, Я считал, что по чердаку бродит святая Кларисса, или скорее, что Лусио обходит его дозором. Он тоже излучает внутренний свет, ещё какой. Старик очень беспокоился, когда у меня ночевал Том, но он тут ни при чём. По чердаку ходила ты. Это была она. Ты никогда о ней не расскажешь, не правда ли? О Бамеге. Никто не говорит о Бамеге. Мне казалось, ты читал мою книгу. У некоторых двойняшек может образоваться трещина, ты и сама написала. Только у недоделанных. Допрос продлился до утра. Ромена уложили в комнате с кофейным автоматом, а эстолера на раскладушке. Данглар и Вейренг поддерживали, комиссара перекрестным огнем. Вопросов. Ариана, несмотря на усталость, все равно не вылезала из шкуры Альфы. Она не протестовала против бесконечного допроса, по-прежнему ни во что не вникая, но и не отрицая существование Омеги. В 4.40 Вейренг встал и, прихрамывая, пошел за кофе. «Мне с капелькой миндального сиропа», – любезно объяснила ему Ариана, не поворачиваясь к столу. «У нас нет сиропа», – сказал Вейренг. «Мы тут смесь приготовить не сможем». «Жаль». Не знаю, найдётся ли мендальный сироп в тюрьме, пробормотал Данбар. У них там не кофе, а бурда, и крысиная отрава вместо жатвы. Каким только дерьмом не кормят заключённых. Почему, чёрт возьми, вы мне говорите о тюрьме? спросила Ариана, сидя к нему спиной. Адамберг закрыл глаза, моля Трисю девственницу прийти ему на помощь. Но в этот час третье дева видела десятый сон. под чистыми голубыми простынями в намодном отеле во Вре, не ведая о трудном положении своего спасителя. Вейренг проглотил кофе и безнадёжным жестом отставил чашку. Остановите, господин сражения. Хватало силы вам и хитрости поныне, брать с боем города, захватывать твердыни, но эта крепость вам вовек не сдатся в плен. Само безумие. Вот имя этих стен. Согласен, отозвался Адамберг, не открывая глаз. Увидите её, вместе со стеной, с месями и злобой. Терпеть её нет сил. Чистый ямб, отметил Веренк. Терпеть её нет сил. Неплохо для начала. Но ну так любой легавый будет поэтом, если бы, сказал Донглар. Ариана сухим щелчком защёлкнула зажигалку, и Адамберк открыл глаза. Мне надо зайти домой, Жан-Батист. Не знаю, к чему ты клонишь, но я достаточно опытна, чтобы догадаться, что почём. Предварительное заключение, да? Мне надо забрать кое-какие вещи. Тебе принесут всё, что нужно. Нет, я должна сама. Не хочу, чтобы твои подчинённые копались грязными лапами в моих вещах. Впервые во взгляде Арианы, которую Адамберг видел только в профиль, промелькнули гнев и тревога. Омега пошла на приступ. Этот диагноз она могла бы поставить сама, потому что Омеге надо было сделать что-то жизненно важное. Они посидят с тобой, пока ты будешь собирать чемодан, но ни до чего не дотронутся. Я не хочу, чтобы они сидели там. Мне надо остаться одной. — Это моя частная жизнь, ты можешь понять. Если боишься, что я сбегу, поставь своих мудаков под дверью. Своих мудаков. Омега стремительно поднималась на поверхность, а Дамберг не спускал глаз с ее профиля, бровей, губ и подбородка, угадывая движение новых мыслей. — В тюрьме не дадут миндального сиропа. Одну только бурду. В тюрьме нельзя будет приготовить смесь. Там нет ни фиалки... Ни гренадьёра, ни мяты, ни марсалы. Но главное священного снадобья, а ведь оно было уже почти готово. Оставалось добавить живую силу третьей девы и молодое вино. С вином ещё как-то можно было устроиться. Это всего лишь связующий элемент, в крайнем случае и вода сойдёт. Конечно, без третьей живой силы о бессмертии нечего и мечтать. Но всё-таки почти готовая смесь могла обеспечить какое ни какое долголетие. Как долго продлится её действие век 2 10, в любом случае этого солихой хватит, чтобы отсидеть в тюрьме, не дёргаясь и начать всё сначала. Вот только смеси нет, и от страха, что ей может быть вообще не удастся её выпить, Ариана всё сильнее впивалась зубами в сигарету. Между ней и столь трудно завоёванным сокровищем встали целые когорты легавых. Это сокровище, кроме того, было единственным доказательством убийств. Ариана ни в чём не признается, только зелье, содержащее волосы Паскалины и Элизабет, осколки костей кота Аленя и человека докажет, что Ариана прошла по сумеречному пути Dereliques, и ей И комиссару было одинаково важно заполучить его. В противном случае обвинению не на что рассчитывать. Ну и нагнал наш витатель туману прямо со своего облака, скажет судья, науськаный 브резильёном. Доктор Лагард была так знаменита, что несколько ниточек собранных в единое Адамбергом чаше весов не перетянут. Значит, смесь у тебя дома, сказала Домбарг, не спуская глаз с напряжённого лица Арианы. В каком-нибудь укромном уголке, недоступном Альфе. Она нужна нам обоим. Но получу её я. Я не буду торопиться, переверну вверх дном весь дом, но найду её. Да, пожалуйста, выдыхая дым, сказала Ариана вновь, обретая равнодушие и расслабляясь. Мне бы хотелось выйти в уборную. Войренг, Мардан, проводите её и держите покрепче. Ариана вышла из кабинета и медленно проследовала к туалету в туфлях на толстой подошве. Телохранители не отступали от неё ни на шаг. Адамберг проводил её взглядом, сбитый с толку этой неожиданной переменной, и тем с каким удовольствием она затягивалась сигаретой. "Улыбаешься, Ариана? Я у тебя отбираю твоё сокровище?" А ты улыбаешься. Я знаю эту улыбку. Я уже видел её в Гаврском кафе, когда ты разбила мою кружку с пивом, когда ты убеждала меня пойти по следу медсестры. Улыбка победителя, обращённая к будущему побеждённому, триумфальная улыбка. Я собираюсь отнять у тебя твою проклятую микстуру. А ты улыбаешься. Адамберг внезапно вскочил, и потянул за собой Данглара